Новый Пленник вновь не обманул. «Нет, не пленник», — поправил себя Алеша, — «гость». «Да, теперь верь, гость, и волен распоряжаться своей жизнью, как сам того пожелает». Но, к удивлению Алеши, лемур не собирался возвращаться к своим. Напротив, он активно участвовал в совещаниях по обороне города и подсказывал тактические шаги касты воинов, которые они предпримут во время решительного штурма. И вот момент настал. Как говорил Вере Якоч, атака началась сразу с трех направлений. При этом по всему периметру, в самом зачине, лемуры пошли на штурм малыми группами. Сюрпризом для людей должны были стать осадные башни с установленными на них однозарядными баллистами и ящеры-булохвосты. Эти твари на спине имели непробиваемый панцирь, Даже магические стрелы не брали их, так как магия делалась против плотоядных хищников, а эти травоядные звери и к тому же рабы. Кразас планировал под прикрытием атаки штурмовых башен подвести булахвостов к месту, где лимуры ранее хотели взорвать стену. Сейчас же король просто собирался с помощью булахвостов размолотить каменную кладку, и это должно было сработать. Если бы не одно «но». Верякоч сотворил свою смесь. Следопыты Сима тайно закопали тысячи горшков с ней по всему периметру города на удалении в сто шагов от стен. Теперь Алеша с высоты командной цитадели ждал, получится ли. Однако это были не все сюрпризы. Коч не воин и не разбирался в стратегии и тактике, а Алеша был в этом достаточно хорош, и предполагал следующее. Кразас видел силу мага-великана и знал, «Мегар сразу кинется помогать людям сдерживать прорыв у обрушившейся стены. Если все произойдет именно так, значит второй главный удар будет не там, где сейчас начались массированные атаки с трех сторон, а с четвертого направления, именно с того, откуда стреляли градостроители». Уж больно тщательно лемуры что-то там укрывали. Посему Алеша переместил все дальнобойные анагры именно на дальний участок и зарядил оставшимися амфорами голубого пламени. Если он ошибся, то сегодняшняя ночь станет последней для всех защитников и мирных жителей, укрывавшихся и оборонявших на Вэй. Если нет, у славян появится шанс продержаться еще как минимум месяц. Вир стоял рядом, как и вездесущий сим. «Началось!» — прошепел он. Осадные башни выкатили из леса. Медленно, словно гигантские исполины, зловещие башни направили к стенам. Анагры дали залп. Атакующие ответили. С десяток камней прошили одну из башен. Но, к величайшему удивлению, конструкция не сложилась, как предыдущие, погребая под собой штурмовую группу. Вместо этого она продолжала упорно ползти вперед, огрызаясь одиночными выстрелами и прорежая ряды орудий защитников. «Девятиколонная башня», — пояснил гость, — «разрушить ее сложно. Бейте по колесам». Алеша согласился. Сим передал приказ. Следующий залп остановил пару из них. «Теперь бейте по верхушке». Третий залп разбил атакующим баллисты. Тем временем из поврежденных башен выбегали воины лимуры и попадали под стрелы лучников. Из леса со стороны каменного рубежа к городу стали приближаться булохвосты. Погонщики безжалостно гнали хлыстами безвинных тварей вперед. И вот когда до осажденного города осталось сотня шагов, прогремел первый взрыв. Бронеящера разорвало на куски. — Ух ты! — воскликнул Сим. — И вправду твоя смесь взрывоопасна. — Она не так страшна, как ваш синий огонь, — ответил Вирь. — Пока меня везли в город, я видел, что случилось с авангардом Кразаса. Сим, хитро улыбаясь, пожал плечами. В этот момент по всему периметру города начали взрываться подошедшие осадные башни. Девять там колонн или десять, неважно. Подрыв смеси рвал конструкции на мелкие осколки. В стаде же булохвостов, когда подорвались еще одновременно три ящера, началась паника. Уже не в силах сдерживать обезумевшие стадо, погонщики, бросая свои хлысты, спасались бегством. А вот штурмовые колонны нет. В одну из таких со всего размаху влетел бронеящир Лемуры разлетались в разные стороны, не успевая уйти с дороги, а зверюга продолжала неистовать и провырываться в лес сквозь стройные ряды, растаптывая их. Другие колонны, узрев, что стало с теми, кто встал на пути обезумевшего стада, кинулись в рассыпную, спасая свои жизни. Уцелели единицы, остальные убиты или покалечены ибо гурт булахвостов, будто нож сквозь масло прошил войско лемуров, переламывая своими ногами касту воинов, словно жерновами. «Твой царь сейчас в бешенстве, решительный штурм закончился», — с улыбкой проговорил Алеша. «Он мне не царь», — пробурчал Вирь, — «и я не радуюсь тому, что делаю. Я вижу гибель собратьев, которых одурманили». Но чтобы проснуться, нужно проиграть. — Извини, — искренне сказал Алеша, — но это еще не все. вере якоще вопросительно приподнял бровь, если бы она у него была, а Алеша подал знак дальнобойным анаграм. Грянул залп. Джунгли охватило пламя. Около пятидесяти столбов огня поднялись над горящими деревьями, выдавая местоположение замаскированных сюрпризов. Решительный штурм захлебнулся окончательно. Рептилоиды бросали осадные башни и бежали под защиту еще не заполыхавшего леса. Второй залп синим пламенем сжег джунгли на пару верст в округе. Теперь, незаметно подобраться к городу, лемуры уже не смогут.